Эпилог. В Тиходонском крае действительно зелени не занимать. Ярко светило ласковое июньское солнце. Проселочная дорога велась под колесами, как лента-серпантина. Иногда справа или слева открывались вдали небольшие казачьи станицы. Шелестели по сторонам одиночные акации и березки. Стерился под ветром сероватый ковыль. Рощи и перелески остались позади Сейчас вокруг сплошь простирались поля и степи. Верхний Дон неподмосковье Здесь на сотни километров раскинулась нетронутая природа. Зачастую горизонт, как в океане, даже закругляться, начинает в том месте, где земля соединяется с небом. Салон ленд-крузера большой и комфортный, как раз по габаритам «Волка». Между ним и Наташкой можно было вполне посадить еще какую-нибудь девчонку – если бы это было кому-нибудь нужно. В такой машине он чувствовал себя как пилот тяжелого боевого вертолета, и это ощущение ему очень нравилось. И ощущение праздничного безделья нравилось тоже, хотя и было очень непривычным. Правда, затянувшийся отдых уже начинал надоедать. Может быть, именно это и шевелищийся в глубине души червячок сомнения и погнал его в эту поездку. С очередного поворота внизу открылась широкая полноводная река. — Володя, давай искупаемся, — умильно попросила Наташка. — Потерпи. Скоро доберемся до места, там и искупаемся, — ответил волк. Останавливаться в пустынном месте и оставлять дорогую машину вдали от воды ему не хотелось. Хотя в кармане уютно дремлет Браунинг с полной обоймой, да и сам он не утратил навыков боевой машины, но к чему лишний риск? В крае уже несколько нападений на путешественников. Обгоревшие трупы, пропавшие автомобили. До станицы Верхней от Тиходонска почти 400 километров. Больше трехсот они уже проехали. Что он найдет там впереди? Успокоит ли свою душу или разбередит еще больше? Ну тогда включи музыку. Это можно. Владимир нажал кнопку, и салон наполнили рваные ритмы. Наташка тут же задергалась в такт, будто музыка и она включались одновременно. Его это немного раздражало. За прошедшие полгода Владимир привык к Тиходонску. Правда, оказалось, что даже в провинциальном городе он не такой богач, как сам о себе думал. Красивый дом в хорошем месте стоил больше миллиона долларов. Откуда берут такие деньги люди, имеющие скромные зарплаты и не рискующие жизнью при выполнении боевых заданий, он понять никак не мог. В конце концов, купил скромное домишко, джип и этим ограничился. Потом познакомился с Наташкой, начались необременительные отношения без взаимных обязательств. В принципе, пока его все устраивало. И родители рады, что блудный сын вернулся, наконец, в родные края. Теперь ждут внуков». Торопит его с женитьбой. — Володя, но ну я так и не поняла, куда мы едем? — продолжает дергаться, спросила Наташка. Он точно знал, что едет по барабану. Поездка — очередной развлекательный процесс, а целью любого процесса ее никогда не интересовали. Но он всегда избегал резких ответов. — Хочу убедиться, что здесь жил один человек. На самом деле он хотел убедиться, что этот человек существовал в действительности. И что он действительно был человеком. Армейского друга ищешь? Почему армейского друга? Да вы всегда ищете армейских друзей. Кто вы? У меня брат вечно искал кого-то. Да к нему приезжали какие-то ханыги из армии. У меня совсем другое. Никакой он мне не друг. скорее наоборот. Тогда сделай погромче. Через час они добрались до места. Станица верхняя располагалась на кургане над самым доном. На берегу лежали плоскодонные лодки, сушились сети, лениво горел маленький костерок под закопченным котелком на черной треноге. Неспешный мужик в майке и фуражке с красным околышем основательно смолил днище одной плоскодонки. Потом дорога круто пошла вверх. Наверху, за невысокими ивовыми плетнями, Кривились и косились небогатые саманные домишки с белеными стенами и камышовыми крышами. Между притнями важно гуляли куры и утки. Нужный дом ничем не выделялся из ряда таких же. Наташка с интересом выглядывала из машины. «Хозяйка, — Хозяйка, час припоминая казачий диалек, позвал волк. Он совершенно не представлял, как себя вести. Поздороваться, представиться, вежливо сообщить. Я убил вашего сына?» С заднего двора показалась старуха в длинной юбке с фартуком, выношенной вязаной кофте и платке. Переваливаясь сбоку на бок как утка, она сгорбленно поспешила к калитке. Когда она подошла ближе, волк понял, что женщин нет еще и шестидесяти. Просто жизнь ее так скрутила и состарила. «Здорово ночевали!» — продолжал изображать казака волк. «Черенковы здесь живут!» я черенкова ответила женщина усталым тусклым голосом машинально вытирая руки о старый заплатанный фартук скажите у вас есть был в общем павел черенков ваш сын странным взглядом в котором скользнула застарелая боль и безысходность она окинула пришельца его большую иностранную машину и девушку которая годилась ему в дочери но был такой — Сыном считался, — кивнула женщина. — Только он уже год как в могиле лежит. А вы все никак не успокоитесь. — Как год в могиле? — Даже больше. С прошлого апреля. Неприязненно рассмотрев наколки на теле волка, она откровенно враждебно спросила. — А ты никак из его дружков будешь? Небось, он тебе тоже деньги проиграл. Приезжали тут двое с такими же рожами. «А где он похоронен?» – нахмурившись, спросил Волк. «Одно у нас кладбище», – кивнула женщина куда-то в сторону. «Ты-то, я смотрю, румяный и здоровый. Тебя лагеря и тюрьмы не очень погнули. А Пашка с туберкулезом вернулся и со шрамом через всю грудину. Видно, ему легкое оперировали. Да только не помогло. Помаялся несколько лет, помаялся и помер». Вы мне извините, не волнуйтесь, он ничего никому не должен. И никто к вам больше никогда не приедет. Вы мне только свидетельство о смерти покажите. Женщина сходила в дом и вынесла газетный сверток, в котором, кроме других документов, оказалось свидетельство о смерти Павла Черенкова. Действительно, 10 апреля прошлого года. Спасибо, мамаша, — волк протянул документ обратно. «Как его могилу найти?» Черенкова вздохнула, вытянула руку. «Как пойдешь по аллее до середины? Там справа синий крест стоит. Я его только покрасила». Действительно, найти свежепокрашенный синий крест оказалось нетрудно. фамилии имя и отчество, дата рождения на табличке совпадали с данными черта. Да и адрес совпадал. И выходило, что умер он действительно больше года назад. Но такого просто не могло быть. Он заехал к местному участковому, предъявил удостоверение члена предвыборного штаба кандидата в депутаты Московской городской думы Я.С. Шнитмана, наплел что-то про предвыборные наказы избирателей, спросил про Черенкова. Плотный краснолицый здоровяк, надевший для солидности фуражку на лысеющую голову, удивленно повел круглыми плечами. «Да какое он отношение может иметь к политике?» Это же особо опасный, пробы ставить негде. Всю жизнь по тюрьмам да колониям, чего за ним только не было. У него через всю грудь шрам, как у покойника после вскрытия. Зверюга? Даже нет, дьявол. Только у него уже все легкие были в дырках, так и помер прошлой весной. «Точно помер?» – переспросил Владимир. «Точнее некуда. Я сам был на похоронах, видел, как гроб заколачивали». «Ну ладно, спасибо. Я поехал». В сильной задумчивости волк вернулся в машину и долго не мог прийти в себя. Купаться он не пошел, сидел на коряге, смотрел, как Наташка плескалась в чистых волнах верховодья, как бесстыдно вышла на берег голая, только в черном иле до колен, как будто в гольфиках, как блестела ее гладкая кожа, покрытая искрящимися на солнце каплями потом гнал машину на предельной скорости, выключив музыку и напряженно глядя перед собой на виляющую дорогу. — Что с тобой, Володя? — спросила девушка. — Нашел, кого искал? — Найти-то нашел, — отрешенно проговорил волк. Только это ничего не прояснило. — А что тут прояснять? — Наташка улыбнулась. — Ну, умер человек, бывает. — Чего ты себе голову ломаешь? — «Да то, что этот тип умер в апреле прошлого года. А я его...» Он осекся и заменил рвущееся на язык слова «Я его задерживал в декабре. Как такое может быть?» э, «Не бери в голову. Это же прошлое. И деревня это осталось в прошлом. Надо думать о том, что впереди». Она была права. Но волк все же не мог переключиться и напряженно думал... Если Черенков умер прошлой весной, то кого же он убил в заснеженной декабрьской Москве? «Слышь, котяра, ты что маракуешь насчет черта?» — мысленно спросил он. Но кот не ответил. Молчали остальные татуировки. Анимели они, что ли? Софья анимела точно. Может, потому что он уже не испытывал к ней никаких чувств, даже попрощаться не зашел. Предательство есть предательство, умышленное или случайное, неважно. Только когда на горизонте показались огни Тиходонска, мучившая его мысль отступила. В конце концов, прошлое осталось за спиной, а будущее — вот оно, впереди. — Предлагаю закатиться в ресторан и хорошо поужинать, — сказал он. — Если дама, конечно, не возражает. — Вау! — Наташка изобразила буйный восторг. Волк усмехнулся. Как и следовало ожидать, дама не возражала. Джейб миновал мост и въехал в Тиходонск. Ростов-на-Дону, 2004-2011 годы